Глава 46 Она нашла палку. Лежала в канаве, деревянная, занозистая, посеревшая от старости. Метра полтора. Заостренный конец от отгнили. И выцветшая надпись черной тушью ПЛ763Е. -э. Землемерная вешка торчала в углу какого-нибудь дачного участка а теперь постукивала по асфальту, как твердый каблучок-шпилька. И София Пелебру опиралась на импровизированный костыль, морщась от боли в правом колене. Что ж, и на том спасибо. С палкой длина шага увеличилась сантиметров на пятнадцать. Все равно очень медленно, как муха в киселе, но все-таки приближалась к цели. За поворотом увидела, что-то лежит на асфальте, Сначала показалось сбитый олень. Но нет, всего лишь автомобильная покрышка. А чуть подальше — сугробы стеклянных осколков, хаотичное нагромождение сверкающего разноцветным лаком металла. Пять изуродованных легковых машин. Наверняка столкновение произошло на большой скорости. Невозможно понять, где кончается один разбитый автомобиль и где начинается другой. И ни одного человека. Тишина. Открытые и отломанные дверцы. Правда, вон там, на разбитом стекле, брызги крови. Она издалека заметила на водительском сиденье одной из машин дорожную аптечку. Порылась, достала бинт и туго обмотала колено поверх брюк. Стало заметно лучше. Все равно больно, но она уже могла опереться на поврежденную ногу. На заднем сиденье чья-то сумка. Туалетная бумага, хлеб, литровый пакет йогурта. Трясущимися руками открутила пластмассовую пробку и сделала несколько жадных глотков. Что тут еще? Лук-порей, паприка, антрикот в вакуумной упаковке, прокладки, щетка для мытья посуды, даже две. Одна уже насажена на ручку, вторая — запасная. И вот оно. Плитка горького 86 шоколада. Отломила пару квадратиков, остальное сунула в карман плаща и допила йогурт только выдавив последние капли, почувствовала вкус черешни. Постояла немного с закрытыми глазами, выкинула пустой пакет и двинулась дальше. Странно, но тревога слегка унялась. Вернее, тревога осталась, но София сообразила. Ее действия за последние часы иначе, чем паникой не объяснить. Типичная паника. И, как ни странно, голод. Чтобы подрос уровень сахара в крови и отступила головная боль, потребовались всего лишь пакет йогурта и шоколадка. Но главная проблема осталась. Она двигалась слишком медленно. Посмотрела на часы. Так и есть. Прошло уже несколько часов с тех пор, как она села в машину в Люлео. В таком темпе раньше, чем через еще пару часов до дома не добраться. Успеет ли? Тревожно вгляделась вверх по течению реки. Прислушалась. Пока вроде бы все спокойно. Показались первые дома Виттьерва. Она попыталась ускорить шаг. Чертов посох. Кровавые мозоли натерла. Обмотать ладонь рукавом плаща не получалось. Рука все время соскальзывал. А колено? Колено после временного облегчения от тугой повязки болело все сильнее. Каждый шаг, как удар током. Больничный лист. Самая малая неделя. Карлос будет прыгать от ярости. Поселок будто вымер. Дома, судя по всему, пустые. Ни одной машины во дворах, никаких играющих детей. Нет, все же кто-то есть. Внезапно открылась дверь и появилась пожилая женщина в накидке от дождя с маленьким терьером на поводке. Собачка, завидев Софию, встала на задние лапки и начала тявкать. «Послушайте!» — София помахала рукой. «Да», — женщина приоткинула капюшон и попыталась угомонить песика. «Если вы подбросите меня, буду очень благодарна». «А я никуда не собираюсь». «Вы же слышали? По радио?» «Никуда не собираюсь. А наводнение сюда не достанет», — уверенно сказала женщина. София пожала плечами. «Что ж, поступайте, как знаете». Вы же и сами понимаете, сюда не достанет. Дом стоит довольно высоко. София внимательно посмотрела на реку. Может, и не достанет, и в самом деле довольно высоко. Не может, а точно. Кто-то ее убедил, муж или внуки. «Я-то иду в Росмюрон», — сказала София, будто бы никому не обращаясь. «Вот как? У меня там дом, но...» Пробки на дорогах, никогда таких не видывала. Пришлось бросить машину. Еще и ногу повредила. И опять. Вот как. Может, у вас есть велосипед? Завтра же верну. Женщина быстро отвела глаза, уставилась на присевшую пописать собачку. Не успела та закончить, повернулась и, не сказав ни слова, вернулась в дом и заперлась. София услышала характерный щелчок замка. Страх. Что ж, объяснимо, у страха много обличий. В следующем дворе она увидела два велосипеда, оба надежно заперты на кабельные замки. Постучала в дверь, никто не открыл. Обошла дом, поднялась на большую террасу с садовой пластмассовой мебелью и газовым грилем, заглянула в большое панорамное окно. Гостиная пуста, огромный плоский телевизор. Кожаный диван, витринный шкаф с декоративными вазами, лакированный дубовый паркет. Осторожно, потом посильнее постучала в окно. Никого. Глубоко вдохнула, зажмурилась и посохом, как пикой, ударила в окно. Соглушительным звоном посыпались осколки. Но оказалось недостаточно. Она пробила только наружное стекло. Пригляделась тройная рама по наивысшим стандартам безопасности. Еще раз. И еще. Осторожно, чтобы не порезаться, просунула руку через звездчатое отверстие, нащупала рукоятку замка и нажала. Окно легко открылось. А та женщина с терьером наверняка слышала грохот. И что? Пусть. Надо спешить. Любой ценой где могут лежать ключи от велосипедных замков. В кухне. Быстро пооткрывала ящики в белоснежной, только что отремонтированной кухне. Порылась среди столовых приборов и салфеток. Дальше, в прихожую. Столик под зеркалом. Очень вероятно, но тоже пусто. Спальня. Господи, что за люди здесь живут? Двуспальная кровать застелена, как на выставке мебели. Покрывала с японским мотивом стилизованная древесная текстура. В ящиках ночных тумбочек? Тоже нет. София вышла из спальни и осмотрелась. Дальше по коридору домашняя прачечная. Стиральная машина, сушильный барабан. Все одной фирмы, новехонькая. Из прачечной дверь в гараж. Не очень большой, но порядок в нем, как и во всем доме, идеальный. У короткой стены небольшой верстак. Стенд с инструментами. Может взять напильник или ножовку по металлу и перепилить кабель замка? Нет, на это уйдет полдня. Она подняла голову. Под потолком на крюке висит подростковый велосипед. Ярко-голубая рама, толстая, как для велокроса шины. София подтащила стремянку и, хоть и не с первой попытки, сняла велосипед с крюка. Тот рухнул на пол. Все в порядке. Замка нет, шины накачаны, и заносчивое название Racing Hero. Через минуту она уже катила по ветьерву. Колени задевают за руль. Не догадалась еще в гараже открутить гайку и поднять седло. Но есть и другой способ. Можно превратить велосипед в самокат. Отталкиваться здоровой ногой, а больная пусть отдыхает на педали. Не особенно удобно, но куда быстрее, чем с посохом, и не так больно. В одном из домов распахнулось окно. «Возвращайтесь, там опасно!» Мужчина в окне отчаянно жестикулировал. «Назад! Назад!» София отмахнулась. «Полиция!» — крикнула она в ответ и небрежно подняла открытую ладонь, будто показывает удостоверение. Мужчина пожал плечами, молча провожал ее взглядом, пока она не скрылась за поворотом. «Занимайся своими делами. Мне надо домой», — тебя не спросили. Она успела проехать, если это можно назвать ездой, еще пару километров, когда услышала за спиной звук двигателя. Обернулась огромный темно-синий джип, ощерившийся полудюжиной дополнительных фар на бампере. За рулем тот самый тип, что стоял в окне. «Эй, ты!» — София сделала вид, что ее это не касается. «Ты разбила окно у Тураса! Она даже головы не повернула. «Может, надоест и отстанет?» «Я к тебе обращаюсь!» Он догнал ее, снизил скорость и начал забирать вправо, вытесняя ее с дороги. София съехала с асфальта на обочину, а потом и на траву, но продолжала упрямо толкать ногой свой детский велосипед. Джип медленно ехал рядом. Преследователь явно что-то планировал. «Ни какая-то не полиция! Ширяльщицы из Будена, вот ты кто!» Прибавил газу и обогнал на пару десятков метров. Затормозил, вышел из машины и заступил дорогу. Высокий, здоровенный дядька лет шестидесяти, с сидеющей шкиперской бородкой. София остановилась. «Я добираюсь до Росмюрон. Надумала еще один дом взломать. Я там живу. А почему я тебя не знаю? Я чуть не каждый день, какой я там каждый, дважды в день проезжаю мимо. Темно-зеленая «Тойота», наверняка видел». Он задумался и посмотрел на нее изучающе. Видно, прикидывал, нет ли у нее с собой ножа. Дальше не поедешь. Не тебе решать. Почему же не мне? Именно мне. Он намного сильнее. К тому же у нее повреждено колено. Вода поднимается. Сделала она робкую попытку. И что? Наводнение. Знаю. Скажи спасибо, что я о тебе позаботился. У меня там дочь. Одна, в доме. Лучше бы подбросил меня до Рассмюрн. Могла бы сказать «пожалуйста» или «очень прошу» или что-то в этом роде, но не сказала. «Забудь», — произнес он тихо, будто обращался сам к себе. Она в панике огляделась. В канаве полно всякой дряни. Бутылка, смятые пивные банки, булыжник. Булыжник. Не очень большой, но внушительный. Она схватила камень и подняла над головой. — Если кинешь, тебе конец, — угрожающе произнес Бородач. — Не в тебя, в твой поганый джип, — отчаянно завизжала София. Он замер. — Еще шаг и кину, будь спокоен, постараюсь. Он открыл рот и закрыл, повернулся к машине, словно желая ее защитить. — Повредишь машину убью. — убью. — Назад, — сжав зубы, прошипела София. Шкипер замер. София сделала замах. Может, успеет сообразить, она не шутит. Он отступил на шаг, но это был лишь прием. В следующую же секунду с поразительной для его возраста скоростью рванулся вперед, раскинув руки и прикрыв спиной машину, как хоккейный вратарь. И она швырнула камень. Навесом, как кидают шары в игре. Булыжник перелетел через нападавшего, странно закрутился в воздухе и звучно ударился о капот. Из горла шкипера вырвалось яростное, почти звериное рычание. Он бросился на нее со сжатыми кулаками. Зрачки, как у акулы, успела заметить София. Ничего человеческого. Она подняла перед собой велосипед, но он одним рывком отшвырнул несчастный рейсинг-хиро в сторону. София, как завораженная, смотрела на его руки. Они росли на глазах. Белые с наудивление тщательно ухоженными ногтями. Попытался схватить ее за плащ и повалить, но она исхитрилась увернуться. Он ударил ее раскрытой ладонью по лицу. Удар получился не сильный, вскользь, но что-то оцарапало кожу. Что у него в руке? Нож? Нет, вероятно, это обручальное кольцо. Мужик потерял равновесие, споткнулся и упал. Сейчас поднимется и ей конец. Взгляд заметался по сторонам. Бутылка в канаве. Схватила, одним ударом отбила горлышко и выставила перед собой. Наверняка испугается опасно поблескивающих острых, как бритва стеклянных зубцов. Похоже, не испугался. Или ослепленный яростью не увидел. Бросился на нее, размахивая кулаками. Короткий, чавкающий звук. В первый момент он, кажется, ничего не заметил, но внезапно остановился. Изрезанной раны на руке хлынула кровь. Ах ты, сука! Сука! София кинулась к машине. Надежда оказалась напрасной, ключей в замке не было. Но ей повезло. Оттесняя ее с дороги, он вывернул колеса к канаве. София отпустила ручной тормоз, поставила джип на нейтраль и выскочила. Машина поползла к канаве. Преследователь пытался остановить кровь и не сразу понял, что происходит. Рванулся к машине, успел впрыгнуть в кабину, но было уже поздно. Передние колеса съехали с дороги, и джип остановился. «Жаль, что не перевернулся», — подумала София, дохромала до велосипеда, вскочила в седло и покатила, неуклюже отталкиваясь. И не оглядывалась, только прислушивалась к натужным взрёвам мощного двигателя и безнадёжному вою буксующих в мокрой глине колёс. «Не догонит». Весок саднет после удара. К тому же, скорее всего, рассечена бровь, и левый глаз почти не открывается, да еще и сильно тошнит. Но она приближается к дому, и это самое важное. Теперь ее никто не остановит. Она едет к Расмюран в дому реки. Осталось совсем немного.